Доктор Вебер. Повелитель Терп ждал гостей и приятных известий от секретаря Кристмана. Он, будучи в хорошем расположении духа, попросил себе чашку чая и что-нибудь сладкое. Вообще он сладкого ел очень мало, но сегодня решил себя побаловать. Не прошло и пяти минут, как двери раскрылись, и дворецкий вкатил столик, на котором стоял большой серебряный чайник с кипятком, фарфоровый чайник с портретом дочери и тарелка с любимым кексом. Повелитель пересел за чайный столик, который стоял в его кабинете у окна. Он был застелен белоснежной скатертью, и на нем в высокой прозрачной вазе стоял букет полевых ромашек, любимых цветов его прабабушки, про которые ему рассказывал отец. Сколько он себя помнил, эти цветы всегда стояли на чайном столике высокой прозрачной вазе, хотя ромашки никогда не росли на планете Теней. Их привозят с планеты Земля и хранят в специальных камерах. А про отец ничего толком не рассказывал. А он никогда не расспрашивал его о ней, так как это было под запретом. Ходили слухи, что она пропала, но как и по каким причинам неизвестно. Дворецкий, взяв заварной чайник, произнес "Как всегда, повелитель Терп?" Терп кивнул головой, ответив: "Как всегда, мне покрепче". Взяв чашку, он с удовольствием втянул аромат чая. Он любил чай. Заварку ему привозили с земли Закончив чаепитие, он перешел за рабочий стол и погрузился в работу. Вскоре раздался звонок, ему доложили, что господин Вебер прибыл. Секретарь будет немного позже. Войдя в кабинет, доктор Вебер, приятно улыбаясь и поприветствовав повелителя, прошел за большой стол для совещаний и, не ожидая приглашения, сел на правах партнера. — Здравствуйте, доктор Вебер. Я рад видеть вас, проговорил хозяин дома искренне и сел напротив. Давайте перейдем к делу. Кристмас скоро подойдет. Как дела на наших заводах на планете Креков и на планете Корзун?» Доктор Вебер, отчитавшись о состоянии дел, задал вопрос. Вам что-нибудь известно о корабле Клейма, который следует на планету Драконов? Повелитель, удивившись вопросу, вскинул голову, но ответил: Известно только, что на корабле три молодых астронавта: один Пупучка, два с зелёной планеты. Пока не выяснили, кто Он не собирался раскрывать всю информацию перед землянином. Слабая команда. У меня, как и у вас, есть виды на этот корабль. Предлагаю объединить наши усилия на равных и захватить его. Для этого я взял в компаньоны господина Хлея. Он честно отработал у правителя планеты вампиров много лет. Тем более он сам с голубой планеты, Пупучка. Хороший штурман. Он будет служить вам честно, повелитель. Он остановился, вопрошающей, глядя на собеседника. Тот, не проявляя никакого интереса к персоне Хлея, хотел высказаться по поводу его честности. Слово "честно" резало ему ухо, но он сдержался, чтобы не рассмеяться. Доктор Вебер продолжал: "Кстати, я недавно по вашей рекомендации посетил ваши рудники, в том числе пещеру Цепей на планете Драконов. Я удивился организации работ. Она великолепна. Правда, управление немного несовершенно, модели роботов устарели, уточнил он, но в целом надёжны. Я слышал, что на планетах Корзон и Динозавров мы начинаем производить массово биологических роботов-воинов. Это правда? Я не получал еще ваших указаний. Работы по пуску заводов придется приостановить ненадолго, ответил Терп, немного помедлив, как бы раздумывая над тем, что можно донести до гостя. Надо доработать чип управления. Над этим сейчас работает мой сын. Опытные испытания прошли успешно. Ждем полузаводских испытаний. Если они также будут успешны, запустим серию. Мы достигли больших успехов по оснащению этих воинов. Усовершенствовали Костлявой. Теперь он стреляет не только металлическими отравленными пульками, но и отравленными стрелами с биорастворами. Биорастворы мое изобретение. А доработка пистолета это изобретение пупучки клея. Он посмотрел на доктора Вебера. "Думаю, вы сумеете наладить производство". Доктор потупил глаза, думая: "Ах, как вы, повелитель, недооцениваете меня и отстали от жизни", но, будучи весь во внимании, ответил: "Конечно, господин Терп. Я всегда готов". Повелитель продолжал: "У меня проблема с космическими кораблями и с топливом для них!» Как мне нужен корабль Клейма, я бы разобрал его весь по косточкам. Он рассмеялся с своей шутки. Там столько ноу-хау, одна магнитная пушка чего стоит. А вот новейшее топливо на земле им владеет химик-изобретатель Сэр Генри. Ищу подходы к нему, хвастался повелитель, выдавая свои секреты. Упоминание о Клейме с планеты голубых звезд привели доктора Вебера в негодование, подступила головная боль. Такие вспышки с ним случались все чаще и чаще виной тому были невидимые датчики которыми он был начинен на красной планете попав в плен во время последнего его пребывания клейм оставил его без сознания в специальной комнате защищенной круидными лучами у него была на то причина он спасался сам и спасал свою внучку но все же бросил его у приколон бывшего коллегу сам плохо представляю как бы он мог его спасти Надо отдать должное, коллеги. Он принял все меры, чтобы привести доктора Вебера в сознание, оставил редкое лекарство какой-то колдуньи или колдуна, доктор не знал чье, но оно помогло ему встать на ноги. К тому же, клейм оставил еду, питье и, главное, шифр от замка комнаты, космотелефон и безопасный маршрут к спасению через долину гейзеров и ущелье молодых ведьм. Доктор Вебер мог бы оставаться там долгое время до полного выздоровления, но он не захотел. Придя в себя покинул убежище, практически вслед за коллегой и его внучкой. Открыв дверь, он почти дошел до спасительного рубежа территории посольства Зеленой планеты. Но он переоценил свои силы, несмотря на хорошее лекарство. Связавшись с Клеймом, он не смог говорить с ним, просто рухнул на землю и затих. Хорошо, что его подобрали краснопланетяне и отнесли в нейтральную зону пребывания инопланетян, так как брать его в плен не было смысла. Он был очень плох. Позже его отправили на зеленую планету срочным грузом. Там ему удалили невидимые датчики. Он медленно возвращался к жизни, но выстоял и поправился. С тех пор вспышки гнева не покидают его и часто мучают головные боли. Он поклялся отомстить краснопланетянам и клейму за предательство. Как он сказал тогда: "Отныне ты клейм, мой враг. Я уничтожу красную планету, взорву, затоплю". Сейчас, чтобы не дать выход гневу, он, не дослушав последних слов повелителя, вышел. Ему надо было побыть некоторое время одному. Подойдя к чайному столику, Вебер схватил серебряный чайник и прямо из носика начал жадно пить. Обжигающая вода привела его в чувство. Он вернулся к разговору. Повелитель предложил закончить беседу, посчитав, что они все обсудили. Доктор Вебер, я вижу, что вам не здоровится. Все инструкции и приказы я вышлю вам на почту. Я на связи все время. Звоните. Они распрощались.